Приятное знакомство. Ужины Джек Нельсон предпочитал в тихих семейных ресторанчиках. Хорошая кухня, приятные вина, пусть часто от мелких поставщиков, без грозди медалей на этикетке. В таких местах обычно играет небольшой оркестр, а потому под настроение можно пригласить одинокую посетительницу на танец. Еще один плюс. Та точно не окажется профессионалкой. Путаны в такие заведения не допускались, хотя приличные одинокие женщины частенько здесь искали необременительных знакомств. Сегодня Нельсон заказал салат из листьев молодого шпината с пармезаном, трюфелем и перечным маслом. Жареную говядину с луком, кунжутом и горохом, с гарниром из брокколи. Все это под графинчик домашнего розового вина. На десерт — кусок мягкого шоколадного торта. А завершение ужина будет служить чашечка крепчайшего кофе с маленькой рюмочкой коньяка. Надо же побаловать себя. И то сказать, заслужил. Сегодня вон сколько дел переделал. Спешить с едой не хотелось. Тем более оркестр почему-то заказу заиграл задорную и легкомысленную тарантеллу, а за соседним столиком одинокая красивая женщина разок кинула на него заинтересованный взгляд. «Молоденькая, ухоженная, выглядит лет на двадцать пять, значит, ей около тридцати с хвостиком. Разница лет в двадцать, а скорее даже четверть века». Но плевать на возраст тела. Душой он всегда молод. Джек подошел к даме с просьбой подарить ему танец. И вскоре под ритм кастаньет они, притоптывая и кружась, неистово отплясывали, забыв об ужине. Когда танец закончился и все захлопали, поднятой руке у Нельсона оказалась крупная купюра. А мгновенно возникшему рядом официанту он бросил одно слово — свинг. Музыканты вновь заиграли, и вновь наша пара отдалась очарованию веселой мелодии. Право слово, они оба стоили друг друга. Когда закончился свинг, раскрасневшаяся и слегка запыхавшаяся дама не отказалась перебраться за столик к кавалеру. Конечно, галантный мужчина отодвинул стул и помог присесть своей партнерши. Конечно, они назвали друг другу свои имена. Но Таниша, так звали новую знакомую, слегка смущаясь, но твердо предупредила. «Джек, вы очаровательны, но у меня и свои принципы, а потому за свой ужин я заплачу сама, и давайте не будем больше об этом». Подтверждение этих слов она бросила подошедшему официанту. «Раздельный счет». «Как прикажете», — подтвердил тот, даже не удивившись причуде клиентки. Женщине принесли тартары из тунца и авокадо, а чуть позже карри из трески с цитронеллой и кокосовым молоком. Она даже позволила себе выпить немного фрамбуаза. Это, конечно, чуть-чуть больше принятого в присутствии мужчины. Но уж больно сегодня вечер хорош. После еще нескольких танцев женщина взяла себе на десерт сорбет-цитрон и чашку зеленого чая с жасмином. Затем наступила неловкая пауза, ведь пришла пора расплачиваться и расходиться по домам. Тогда Джек предложил отвезти Танишу домой на своей машине. «Вы выпили», — возразила она. «У меня шофер», — уточнил он. «Все равно. Вы меня разочаровали. Я прикидывала, как отказаться, когда кавалер позовет к себе домой, чтобы посмотреть свою коллекцию марок». «Я вовсе не коллекционер. Тогда у вас есть приятный вид из окна или чудесный китайский чай, или еще что-нибудь в таком роде». Я уже была решила признаться, что мне нужно завтра рано вставать, и соображала, как вы мне ответите. «Если хотите, могу вас разбудить утром. Вам как лучше, позвонить или растолкать? А у вас кофе есть с сахаром и сливками? И кофе на завтрак будет бутерброд с копченой лососиной. Я сейчас позвоню Лулли». И он приедет за нами. Вы далеко живете? Десять минут неспешным шагом, но шоферу еще нужно будет спуститься в гараж и завести машину. Я выпила лишнего и сама понимаю, что схожу с ума. Я пойду с вами пешком. Ведь нам не нужны глаза вашего шофера. Плевать, что вы подумаете обо мне завтра. Мне хочется крошечки тепла, а еще забыть обо всем на свете. Пока дама отошла попудрить носик, Нельсон расплатился за обоих и оставил хорошие чаевые. Вопросов не возникло, Таниша забыла про счет. Тут не было никакого расчета, она действительно забыла. Симпатичные женщины редко за себя платят. Словом, новые знакомые под ручку вышли из ресторана и сразу поцеловались в первый раз. Утро приятного знакомства Мудрые женщины знают, что прыгнуть со случайным знакомым в постель вечером значительно проще, чем достойно встать из нее утром. Вчера вы оба были на подъеме чувств. Хмель слегка или сильно туманил голову и горячил сердце. Но вот на утро после стремительного знакомства, проснувшись, она понимает, что лежит рядом с совершенно незнакомым человеком. А ведь надо открыть глаза, встать и что-то сказать. Что и как? Заявить «постель повод для знакомства», быстро одеться и сбежать? Можно и так, но это крайне неприятный исход. Или изо всех сил делать вид, что ничего особенного не произошло? пытаться разрядить неловкое молчание натянутыми репликами, а затем разойтись, пообещав друг другу когда-нибудь встретиться вновь. Причем зная, что, скорее всего, никакой встречи больше не будет. Правда, следующие несколько дней инстинктивно ожидать весточки. А если такая вдруг придет, не понимать, что делать дальше». Этим утром Таниша оказалась в значительно более приятной ситуации. Проснулась одна, Джек встал, не разбудив ее. На стуле рядом с кроватью нашелся просторный фланелевый халат, а в ванной лежали огромное махровое полотенце, нераспечатанная зубная щетка и еще кое-какие мелочи, полезные женщине для утреннего туалета. Нашлась даже целлюлоидная шапочка для душа. После ванны, как любая дочь Евы, проведя некоторое время у зеркала, Таниша, уже одетая, подкрашенная и причесанная, пошла на вкусные запахи. На кухне около плиты колдовал ее новый знакомый, который, увидев гостю, жизнерадостно поздоровался и заявил. «Как же хорошо, что вы пришли именно сейчас. Я делаю завтрак и могу предложить вам на выбор омлет». «Омлет или омлет?» «Ничего другого все равно готовить толком не умею». «Какое обширное меню!» — восхитилась женщина. «Даже не знаю, что заказать. Хм...» «Надо немного подумать. Пожалуй, я все же предпочту омлет». «Прекрасный выбор! Присаживайтесь за столик». За столом стало понятно, что повар слегка лукавил. Говоря, готовить толком не умею, ведь пышный омлет с шампиньонами, поданный под соусом из пармезана, помидоров и чеснока, оказался весьма недурен. Обещанные вчера бутерброды с лососиной на жареных гренках тоже были выше всяких похвал. Было кофе со сливками, хотя хозяин предпочел заварить себе черный чай. Совместная трапеза вскоре убрала последнюю неловкость и... Давайте назовем вещи своими именами. Любовники начали болтать, как давние и близкие знакомые. Таниша призналась, что вот-вот разведется с мужем. Детей у них нет, скорее, по общей вине. Независимость, карьера и финансовая самостоятельность казались супругам важнее ребятишек. И с карьерой, и с деньгами сложилось неплохо. Но брак изжил себя. Любви, да и постели уже давно не было. Супруги перегорели, а потому тихо, мирно, без всяких скандалов расстаются. Пока еще живут в одном доме, но это буквально последние дни. Джек рассказал, что холостяк, женат никогда не был и тоже увлечен работой. Но не карьерой, а скорее наукой, точнее оккультизмом. Ведь он практикующий медиум. Тут у женщины широко распахнулись ресницы, и она воскликнула. «Я правослышала. Наверное, это вы приезжали к вдове Вилли Браса на прошлой неделе. Она рассказывала об этом всем и каждому. Все сходится полностью. Черный костюм, есть автомобиль с шофером. Это точно были вы?» «Да, я действительно заезжал к госпоже Брас. Здорово! Мы с ней, соседки, живем через дорогу. Интересное совпадение. Ой, как жаль, что я тогда вас не увидела. Главное, была в доме. Знала бы, что так сложится, обязательно вышла бы посмотреть. Но не выглядывать же из окна на каждый проезжающий автомобиль, как некоторые соседки. Лукреция испереживалась. Жалеет, что не взяла записку с номером банковского счета, где лежат деньги ее мужа. «Не могу комментировать, я даже не знаю, что было в записке». «Господь с ней». «Джек, а вы действительно умеете разговаривать с мертвецами?» «Это моя работа». «Как интересно. Можно я расскажу подружке, что у меня появился близкий знакомый, причем самый настоящий медиум?» Разрешение было получено, но дальнейший разговор вильнул в сторону. Перед самым расставанием было решено перейти на «ты», а также встретиться завтра вечером в приятном заведении с оркестром и от души потанцевать. Частный детектив Ровно в 10 часов в контору вошел в сияющий Джуэрс. Он поздоровался и протянул Шоне конверт. «Дорогуша, здесь перечень расходов и квитанции. Босс у себя...» А то мне надо доложиться, что я закончил работу и сдать отчет. Секретарша вновь про себя посетовала на отвратительные манеры детектива, но отдала ему должное как настоящему профессионалу в кратчайший срок достигшему результата. «Заходите», — разрешила она и занялась полученным конвертом. Пока Джозеф шел к кабинету, след ему оценивающе смотрел Лулли. Впрочем, шофер сразу признал сыщика хлебковатым и не могущим ничем особенным заинтересовать миссис Гест, а потому совершенно безопасным. Проведя такую экспертную оценку, шофер вернулся к занятию, которым занимался, начиная с самого прихода в контору. Он стал вновь влюбленно смотреть на такую строгую и умную, но столь же нежную и желанную женщину. Войдя в кабинет, детектив сразу выпалил. «Приветствую вас, мистер Нельсон. Босс, хоть мне это менее выгодно в финансовом плане, однако я дорожу своей репутацией и просто так денег из клиентов не тяну. Словом, как и обещал вам вчера, к утру я закончил дело». Вся нужная информация собрана. Отчеты квитанции сдал секретарша. Когда клиент не экономит на расходах, дело идет быстро и гладко. «Добрый день. Рассказывайте». В аптеке вульгарно дал пятерку продавцу и тот показал книгу учета. Витамины были проданы в прошлом месяце. Они почти пустышка, вреда от них никакого, хотя и пользы особой нет. Врачи любят прописывать такое дамочкам, которые лечатся от нервов, от слабости или еще от каких надуманных болезней. Доктор, прописавший пилюли, принимал больных в соседнем доме, там же, кстати, и живет. Того, кто покупал витамины, продавец опознал? Босс, я профи. Не смотрите фильмы. Только там случайный свидетель через год опознает незнакомца. В реальной жизни наши говорят «врет, как свидетель». То есть почти все забыл или не видел, но считает свои слова истиной в последней инстанции. За месяц любой продавец напрочь забудет посетителя, единственный раз зашедшего к нему в аптеку, но... В книге учета были записаны данные с рецепта. Конечно, я их переписал. Рецепт выписан Лукреции Брас. Интересно. Далее я зашел во врачебный кабинет. Медсестричке подарил коробку шоколадных бонбоньерок. Она показала запись книги посетителей. Лукреция Браз действительно приходила на прием, и ей действительно выписали рецепт. С врачом не говорил, и так все стало понятно. Дело закончено. Со скорбью в душе я вынужден вернуть оставшуюся часть аванса. «Но по вашему голосу я чувствую, что вы знаете, куда потратить остаток». «Босс, вы кладезь мудрости!» «Я выяснил, на чье имя был выписан рецепт. Однако пациентка могла назваться чужим именем. Если хотите, можно попробовать узнать, настоящие ли Лукреции и Брас выписали эти самые витамины. Это гораздо сложнее и намного дороже» но я могу попробовать прояснить и такой момент. Вы по-хорошему въедливы, и вы правы. Столь важный нюанс нужно обязательно прояснить. Расследуйте. Еще, босс, я не обещаю узнать настоящее имя покупательницы, ведь я понимаю, новое имя потребует нового расследования и будет стоить еще каких-то денег. Потому даю добро на любые ваши инициативы в рамках полученного вчера аванса. Как уже говорил, расследованием убийства мы с вами не занимаемся. Однако чисто из интереса. Если вдруг что-то узнаете дополнительно, сообщите. Страховщики. Кабинет директора следственного департамента велик и весьма роскошен. Например, на стене висит собрание из шести картин почти настоящих импрессионистов. Понятно, что подделки достались страховой компании бесплатно, но примерный уровень денег, которые придется выложить, становится сразу ясен вошедшему сюда потенциальному клиенту. По мебели самого последнего писка заграничные моды, По книгам в кожаных переплетах на стенных полках и по прочему антуражу можно достоверно предположить, что дизайнер не зря получил свой гонорар за проект обстановки. Почему дизайнер? Нормальный человек никогда бы не обставил так свое рабочее место. Вам было бы удобно заниматься делами за антикварным столом, стоящим в музейном зале, хотя человек ко всему привыкает. «Привык и крокодил». Так директора прозвали сотрудники за повышенную зубастость при выгрызании денег в бюджет департамента и за крепкую хватку в расследуемых делах. Сейчас он выслушал доклад Гиббенса о первом дне расследования и после нескольких уточняющих вопросов вернулся к недоставленному сообщению. «Медиум, значит...» Хотел передать письмо, но не передал. «Вы, конечно, решили истратить пару монет, дабы проверить, что это за зверь такой. А перед своим стареньким директором для оправдания расходов думали прикрыться обычной проверкой, так?» «Нет, не то что... Молчи, грусть, молчи!» «Тоби!» Ты никогда не задумывался, что я тоже когда-то был молодым? Я... Это риторический вопрос. Сиди и слушай меня. Я был юным сопляком, пришедшим в полицию искоренять зло и восстанавливать справедливость. Через полгода службы в патруле эта дурь слетела. Осталось желание пробиться. Знаешь, как быстро попасть из патруля в детективы? — Нет, это все знают. Соверши подвиг, а лучше расследуй громкое дело. Вот тогда тебя сразу заметят. — Так-то понятно. Дело осталось за малым. сделай что-нибудь мне удалось. И я тебе расскажу, как. На нашем маршруте была кафешка, в которой мы перекусывали. Там частенько сидел один забавный старикан. Все знали, что он разговаривает с покойниками, а потому вертели пальцем у виска. Раз этот старикашка подсел ко мне и дал хорошую наводку, потом другую, затем третью, словом, в детективы меня взяли. Как-то случилось громкое дело с убийством. Газеты поливали полицию грязью, управление стояло на ушах, а старичок объяснил, зачем мне помогал. Предложил раскрыть дело за старинную книгу со склада вещдоков. Капитану терять было нечего, отдал он инкунабулу. Старикан не обманул, сообщил имя убийцы и обстоятельства смерти, но через неделю пропал. «Так что разрабатывай медиума, расходы я подпишу, а то и сам к нему съезжу». Ксавье. Дверь в контору распахнулась, внутрь пружинистым шагом вошел мужчина в приличном костюме и сразу проследовал к столу Шонны. «Я детектив Ксавье Мопет», — представился он и предъявил жетон. «Отдел убийств». Против ожидания на секретаршу это не произвело никакого впечатления. «Чем вас и поздравляю». Заявила она. На миг вернулась к кроссворду. С нескрываемым сожалением оторвалась и лишь потом поинтересовалась. «Вы по какому вопросу?» «Мне нужен Джек Нельсон, называющий себя медиумом». «Почему называющий себя?» «Я тоже его медиумом называю». «Если вы по полицейским делам, то обратитесь к его адвокату. Если по личным, то сразу хочу предупредить»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 Если хотите допросить мистера Нельсона, то следуйте установленной процедуре. Присылайте повестку, подписанную судьей. Когда прошлый раз полицейские стали сюда таскаться, мы подали в суд, выиграли дело и получили письменное разъяснение. Хотите с ним ознакомиться? У меня есть копия. Нет, не нужно. Отказался растерявший гонор-детектив. «Но мы к вам раньше не обращались. Не вы, так другие. Все полицейские на одно лицо. Из отдела нравов были. Из транспортного тоже. Последние, самые надоедливые, на которых пришлось подать в суд, явились из отдела внутренней безопасности. Главные вопросы задают, а платить не желают. Да еще требуют доказательств, что шеф действительно контактирует с покойниками. А оно ему надо». «Гражданский долг?» «Вот вы за свой долг присягу приносили. Теперь кучу денег получаете. Но если кто-то другой, то сразу обязан все делать за вас бесплатно. После того, как мистера Нельсона в наручниках в участок отвезли, не дав связаться с адвокатом, да всю ночь там продержали, он с вашим братом разговаривать не желает». Кстати, две тысячи броудов за незаконное задержание ему тогда выплатили. Какого-то самого ретивого чина из полицейских выперли. Будете у себя? Поинтересуйтесь. Я тоже мог бы вызвать патрульную машину, но валяйте. Компенсацию за ваш же счет платят. Патрульных он вызовет. Мне уже звонить адвокату? «Давайте не будем горячиться. Загляните в кабинет, и зачем мне туда заглядывать?» «Видите, Ксавье, шофер здесь не сидит. Значит, шеф уехал по делам». «Так чего вы мне сразу не сказали?» «А вы не спрашивали где, а сразу заявили нужен». Начавшуюся было перепалку прервал вошедший мистер Нельсон. «Шона, мы вернулись». Полицейский воспользовался случаем и сразу представился. «Я детектив Ксавье Мопет, отдел убийств. Возьмите у секретарши телефон моего адвоката. Все контакты с полицией через него». Отозвался медиум, направляясь в свой кабинет, но вдруг приостановился и поинтересовался. «Вы знали Николь Мопет?» «Да, это моя бабушка». а тут то я вижу знакомые черты лица. Мальчик из приличной семьи. Шона, пусть проходит. Поболтаем». Мужчины зашли в комнату, посетителю было указано на кресло, и разговор продолжился. «Николь, единственная на моей памяти женщина, которая удавалась так красиво стареть». Она с достоинством принимала свой возраст и, поверьте, ничуть не утратила своей элегантности. Помнится, умерла года четыре назад. Да, скоро будет ровно 4 года. На похороны я ей прислал композицию из синих оранжерейных зигопеталумов. Это были ее любимые орхидеи. Как она сама». Красивые, капризные, непредсказуемые. Так это были вы? Мы долго гадали, от кого такой дорогой венок. Грешили на какого-нибудь старого поклонника бабушки. Нет, нет, в этой жизни мы не были настолько близки. Мешала разница лет в тридцать. Но я всегда уважал Николь. Она одна из немногих, кто действительно чего-то достиг в оккультизме. Бабушка была хорошим человеком. Ошибаетесь, мой мальчик. Быть может, Николь была хорошей бабушкой, но человеком она слыла не самым лучшим. Впрочем, оно и понятно. Чтобы открыть сознание, ей приходилось использовать некоторые грибы и вытяжки из кактусов. После разговора с духами она использовала морфий, чтобы успокоиться. Позже покупала в аптеках героин от кашля, и кололо сим похоже вы действительно знали мою бабушку зачем мне вам лгать я так вспомнил былые времена немного поностальгировал. а что вас ко мне привело вы недавно определили где находится труп а как же как же частный детектив нашел значит Вот почему я и не люблю работать с живыми. После сеанса следует шлейф забот. Потому приходится брать с клиентов дополнительные деньги. И о чем вы хотите меня спросить? Не я ли его убил? Нет, не я. Обратитесь к секретарю. У нее есть мое расписание на все дни. Ночи же я провожу здесь и один. Есть еще что-то? Труп был буквально разорван. Огромные когти — сверхчеловеческая сила? — Да. Насчет именно сверхчеловеческой сомневаюсь, но убийца действительно был очень силен. Кровь забрызгала даже потолок. — Кровь. Значит, люпен, а не вампир. — Люпен? — Так некоторые называют оборотней. — Вы в них, конечно, не верите. — Признаться нет. — Понимаю. Но если вскоре после полнолуния начнете находить растерзанные трупы, то помяните мои слова. Что-то можно сделать? Полиции? Не уверен. А лично вам советую поберечься. А с виновником должна разбираться местная стая. Шум люпенам крайне вреден. А потому, надеюсь, они скоро уберут нарушителя. Оборотни обязаны скрывать свое существование от людей. Такая, понимаешь, защитная мера против охотников. Те под руководством церковников в свое время изрядно прорядили поголовье волколаков Люпаны до сих пор с ужасом поминают большую охоту. Да и сейчас охотники остались, правда, в меньшем количестве. Как-то можно с ними связаться? Понятия не имею. Я с оборотнями не воюю. «Вы верующий?» «Имеется в виду по-настоящему церковь, и исповедь, все такое?» «Конечно. Почти каждое воскресенье причащаюсь». «Вот и начните поиск охотников со своего исповедника. Пожалуй, это все, что могу вам посоветовать. Хотя, внук Коко, -ко, пожалуй, подарю одну штуку». Нельсон приоткрыл дверь кабинета и громко попросил. «Лолли!» Принеси шесть патронов сорок пятого калибра. Тех, серебряных. Пока водитель ходил за патронами, Джек порылся в шкафу и достал большой револьвер. Как там говорят? Все люди рождаются разными, но капитан Гольд уравнял шансы. Держите. Это мне досталось от одного клиента. Сам я не стреляю, да и стар учиться, а вам пригодится. Зарядите патронами с серебряными пулями. Волколака вы едва ли убьете. Одного серебра мало, надо еще и в правильное место попасть. Но при удаче замедлите и сможете сбежать. Я право, молодой человек. Своим приятелям объясните это суеверием, блажью, чем хотите. Зато вдруг оно вам пригодится».